Глава 7. После четвёртого или пятого присвоения ощущение новизны события стало таять. К тому времени, когда майор приветствовал десятого курсанта от лица вооруженных сил, Рэй и Вив, склонившись друг к другу, разглядывали спеки ее устройства и говорили с возбужденными, но приглушенными восклицаниями. Вив радостно тряслась от счастья, за что Рэй не мог ее винить. Если не считать адреналина и физиологических изменений, которые, вероятно, помешали ей почувствовать себя совершенно новым человеком, её УБУ имела ранг D6. Сев после взволнованных танцев обнимашек Вив без промедления поделилась с Рэм информацией про Гемелу. Спустя 20 минут они все еще упивались статами. Статы от английского stats, характеристики и атрибуты, так цифра показателя ловкости или силы это стат. Чёрт возьми, Вив Рэй вздохнул в сотый раз, читая цифры. «Я до сих пор не могу в это поверить. Твоя защита сейчас — хлам, да и сила с выносливостью ушли не так уж далеко, но что, черт возьми, с этими статами? Со скоростью и нападением? d 8 d 9 Если как следует потренироваться, ты точно сможешь претендовать на участие в отборочных с такими начальными спеками». «Я знаю», — завизжала Вив, с трудом сдерживая свой энтузиазм не говоря уже о том, чтобы удерживать высоту голоса в рамках разумного. «Как ты думаешь, со всем этим я попаду в Галленс?» «Однозначно», — без колебаний ответил Рэй, чуточку нахмурившись. «Твой прирост мог бы быть и получше. Ты четыре выше среднего, хотя и не сильно по сравнению с другими твоими спеками. Но если ты будешь усердно работать, нет причин, по которым ты не смогла бы стать кошмаром для академических лиг, начиная со второго круга, когда Гемела немного эволюционирует». «Академическая лига» — турнирная сетка среди учащихся образовательных учреждений в МСС, как межуниверситетская, так и внутри самих институтов и академий. Он выключил нейрорамку с цифрами и посмотрел прямо на нее. «Ты в Галленсе, без вариантов. Галинс твой». К счастью, ее лихорадочный полувопль был заглушен строительным воем стола присвоения, когда новый одиннадцатый курсант получил свое устройство — Следующие 15 минут Вив светилась от счастья и разговаривала сама с собой, то и дело включая свои спеки, чтобы снова и снова посмотреть на них. Иногда звучало имя очередного человека, покидающего экзамен. Рейв все время улыбался, греясь в лучах ее позитива, пока к столу не вызвали 20 человека, а затем и 25-го, и только одному курсанту было присвоено УБУ с более высоким рангом, чем Гимела Вив, лансеру, которому удалось заслужить себе устройство d 7 Но даже это объявление Рэй едва мог расслышать. Комок нервов внутри снова начал сжиматься. Каждый раз, когда называлось новое имя, вокруг раздавалось все больше негодующих или разочарованных возгласов, отвергнутых, подпитывая его страх. Логически Рэй понимал, что его имя должно быть в конце, возможно, даже последним. Но это если пожирало его изнутри. Его письменные баллы были превосходны, а мозг лично пересмотрел результат физической подготовки. Разве после этого не было получено гарантий от Эскина, что сегодня Раю присвоят УБУ? Внезапно он усомнился, кропотливо прокручивая каждый момент разговора, который последовал за этими словами, выбирая и рассматривая под микроскопом каждый ответ и каждое заявление, которое сделал в ходе жестокого собеседования мозга. «Этого не случится», — начал говорить Страх. «Ни за что, только не со мной». 32-й финалист присвоения вернулся на свое место и был вызван 33-й. Вессана Александра! Худенькая девушка с серо-голубыми волосами встала из-за стола на несколько рядов впереди Ре и Вив. Он наблюдал за тем, как она приближается к майору, как ее ведут к столу присвоения и укладывают на нем. Он даже не смог оторвать от нее взгляд, когда прогремели свет и вой. Ее мысли были где-то в другом месте, а во рту пересохло, даже когда процесс подошел к концу. «Этого не случится со мной. Этого не случится, этого...» «Ты следующий, Рэй!» Твердые слова Виф разрезали его зацикленность, и он неуверенно посмотрел на нее. На самом деле она не смотрела на него. Ее подбородок был высоко поднят, а глаза устремлены вперед. Александра Виссена была объявлена дробитель-типом, а непоколебимая уверенность в ее осанке вызвала в его груди немного тепла. Она повторила эти слова, и они прозвучали так убедительно, как будто их вес и прочность были не меньше реальны, чем стол и сиденье под ними. А их неоспоримость была такой же, как у законов физики. «Ты следующий». Рэй молча кивнул, наблюдая за тем, как вес сцена пожимает майору руку и направляется к своему месту. Затем его взгляд переместился на Конноли, который снова смотрел в свой планшет в поисках следующего имени. Когда майор сделал паузу, крохотный намек на удивление проступил в его широко раскрытых глазах под козырьком фуражки, и Рэй все понял. Ворд! Рейден! Лейтенант Эспен и Офлину ложат вас на стол. Не шевелитесь даже когда станет ярко и громко, это понятно? Рэй слышал слова майора, словно издалека, но у него хватило ума кивнуть, что от него и требовалось. Он увидел, что Конноли бросил на него последний испытывающий взгляд. Затем командир посмотрел туда, где ожидали лейтенанты, кивком приказав им продолжить. От прикосновения Рэй онемел и обнаружил, что смотрит в улыбающееся лицо одного из двух офицеров. «Давай, курсант, я обещаю, это будет не так жутко, как кажется». Рэй ничего не сказал, позволяя отвезти себя к помосту, а затем поднялся на платформу. Он смутно осознавал, что получает больше помощи, чем любой из других курсантов до него, но не мог сказать наверняка, было ли ему все равно, или просто он потерял самоконтроль. Он стоял, глядя на стол из карбонизированной стали, смотря, как фиолетовый свет танцует в высотреевых швах между пластинами. При приближении изящность устройства не могла не завораживать. Линии по всей длине образовывали симметричный узор, включая несколько четких маркеров, которые придавали форму расплывчатым человеческим очертаниям. Он смотрел не в силах поверить, что стоит настолько близко, Его имя. Они назвали его имя. Его настиг приглушенный голос. «Курсант! Курсант!» Рэй подпрыгнул, выйдя из транса. Офицер, который помог ему приблизиться к столу, наблюдал за ним с некоторой долей беспокойства. «Тебе нужно время? Все хорошо. Для некоторых людей это может быть потрясением». «Нет, сэр». Рэй покачал головой, снова переключив внимание на устройство. «Я просто не ожидал этого». Лейтенант, понимающе рассмеялся. Его коллега тем временем стояла уже по другую сторону от стола, выжидающе наблюдая за Рэем. Ее руки зависли над панелью терминала данных, которую Рэй теперь мог видеть. «Большинство людей, которые этого ожидают, в конечном итоге не оказываются на том месте, где стоите вы». Офицер-мужчина поднял руку так, что рукав его черно-золотой формы немного сполз, обнажив край бело-зеленого УБУ. «Поверьте, я знаю это чувство». «Но если вы здесь, значит, вы это заслужили, так что встряхнулись и вперед. Слова были тем толчком, в котором он нуждался. Рэй шагнул вперед и, поддерживая тело трясущимися руками, взобрался на стол. Карбонизированная сталь была приятно тёплой. Совсем не такой, как твердые поверхности хирургических столов, о которых это приспособление сначала напомнило. И хотя его сердце все еще колотилось, Рэй обнаружил, что лёжа дышит немного легче. «Подвиньтесь ближе ко мне и немного вправо» сказала лейтенант у терминала, не отводя глаз от данных. Рэй сделал, как было сказано. Потом еще несколько незначительных поправок, и женщина все одобрила. Второй офицер склонился над краем стола, чтобы посмотреть Рэю в глаза. «Помните? Не двигайтесь, ясно?» Рэй тяжело вздохнул и кивнул. Офицер отступил, и на какое-то время окружающий мир снова умолк. Пустой и неподвижный, если не считать пространство, которое поднималось кверху декоративной каменной решеткой стен и потолка. Наблюдая, как беззвучно движутся симулированные туманности, Рэй наконец успокоился и начал соображать. Они назвали его имя, а затем его зрение целиком затмил ослепляющий пурпурный свет. Он стал держать глаза открытыми, пытаясь наблюдать за происходящим, но из-за освещения все было слишком ярким. Ему удалось продержаться достаточно долго, чтобы увидеть, как черные пластины начали смещаться и двигаться, изгибаться над ним, образуя ту же структуру странных инопланетных арок. Потом он крепко зажмурился, но даже сквозь закрытые веки фиолетовый свет танцевал и струился. Вскоре началось нарастающее жужжение машины, и Раю пришлось стиснуть зубы, чтобы удержаться от вопля, когда в его ушах оно достигло уровня пронзительного вопля. Боли не было. Никаких толчков, тычков или каких-либо физических ощущений. То, что чувствовал Рэй, было… глубже. Казалось, что устройства и свет проникают в него, имплантируются в его плоть, в его кости, в его сознание. Сначала это началось в его голове, затем сползло по шее к плечам, растягиваясь по всей его фигуре, пока не исчезло в его пальцах, затем в бедрах, затем в пальцах ног. Наконец вернулось ощущение реальности. Рэйу пришлось сознательно сосредоточиться на том, чтобы не двигаться. Он чувствовал, как твердый теплый металл подступает, казалось бы, из ниоткуда, слегка приподнимая его запястья и материализуя форму вокруг них. Затем все кончилось. Яркость поблёкла аж до черноты. Обороты машины стали сходить на нет. Рэй открыл глаза и несколько раз моргнул, прежде чем мир снова стал сфокусированным. Сначала все было размыто, силуэты экзаменаторов, суетившихся вокруг него, были немного нечеткими, но постепенно зрение вернулось. «Молодец, курсант», — сказал мужчина, снова склонившись над лицом. «Осторожно привстаньте, возможно, вы почувствуете кое-какую разницу, но не торопитесь». Следуя инструкциям, Рэй осторожно сел, соскользнув со стола сначала одной ногой, затем другой. Почувствовав легкое головокружение, он подождал, затем спустился на платформу. Когда он это сделал, раздался звон металла о металл, и он замер, чувствуя, как у него захватывает дыхание. Наконец, убедив себя посмотреть вниз, Рэй едва пересилил комок в горле, который мог грозить слезами. Это были двойные кольца, плотно прилегающие к краю рукавов его рубашки. УБУ представляла собой незатейливую комбинацию черных петель, прерываемых белой секцией, составлявшей треть браслета, В расположенный между этими двумя частями в гамме ледяного-голубого цвета, отделял разноцветные полосы стали от узких перегородок из сияющего лазурного камня. Большая часть мерцающего элемента украшала внешние поверхности белой части, образуя трио одинаковых чистых бриллиантов. Устройство было, иначе нельзя было выразиться, красивым. «Уарт, впереди и по центру, если можете!» Уорд моргнул и отвел глаза от УБУ, обнаружив, что майор Конноли выжидающе наблюдает за ним. Высокий и ловкий, он сразу же встал со стола, намереваясь подойти к офицеру. Потом двинулся вперед и спустился по ступенькам платформы и тут же рухнул, когда нога подвела его, тщетно пытаясь выдержать его вес. Рэй упал так внезапно, что даже не успел вскрикнуть ударившийся проецируемый камень помоста. Раздался крик. Пытаясь понять, что случилось, он почувствовал, как две пары рук схватили его под каждую руку. Лейтенант мягко шепнул ему в ухо. «Вставайте, курсант, поднимайтесь, не волнуйтесь, такое случается. Это просто означает, что ваши начальные спеки силы и выносливости недостаточно высоки, чтобы выдержать нагрузки процедуры». «Да». Рей встал, когда они помогли ему подняться. «Утомляемость присвоения, я знаю про это». Ему будто положили в желудок тяжёлый камень. Утомляемость присвоения была редкостью и неспроста. Как же так? Даже начальные спеки УБУ были такими низкими. «Нет», — твердо сказал себе Рэй, не отрываясь от земли. «Нет, не нужно паниковать. Это просто означает, что мои другие спеки наверняка должны быть намного выше, чтобы сбалансировать ситуацию». Вот так, подбадривая сам себя, он взял себя в руки и поблагодарил экзаменаторов с обеих сторон за их помощь. Они отошли в сторону, но не стали отходить слишком далеко, явно готовые поддержать его, если он снова споткнется. Но этот раз, когда от помоста до пола оставалось всего 15 сантиметров, Рэй не позволил себе упасть. Его нога обрела согласие с его весом, и осторожными шагами он подошел к майору Конноли. Не проронив ни слова, тот наблюдал за его падением. Дойдя до мужчины, он, как и ожидалось, протянул УБУ. Конноли задумался на мгновение, а затем провел планшетом по устройству. «Курсант, можете призвать свое...» Начал он, когда данные быстрыми линиями стали появляться на экране планшета, но резко остановился. Майор смотрел на числа, которые мог видеть только он, и Рэй почувствовал, что тяжесть в его животе удвоилась. Закашлявшись, чтобы скрыть паузу, Конноли начал снова. «Курсант, можете призвать свое устройство?» Вот оно, момент истины. Рэй ждал этого шанса большую часть своей жизни. Подняв обе руки перед собой, он вглядывался в двойные браслеты со всей таликой внимания, с которой только мог, зарекшись, никогда не забывать о том, что случилось потом. «Призыв!» Расплывчатое движение от его правого запястья. Пока он смотрел, кольцо там растворилось, переместилось в его руку и в мгновение око преобразовалось. Чёрная сталь обвилась вокруг его пальцев, образуя захват, который втянул их в рыхлый завиток, и белая ударная пластина собралась поверх образовавшегося кулака, разделенного тремя равными линиями синего высетриума. В конце концов, Рэй обнаружил, что смотрит на хитроумное приспособление мало чем отличающееся от утяжелённых перчаток, которые они иногда использовали на тренировках боевых команд. Только вместо подушек для смягчения удара внешняя часть была плоской и металлической. В тот момент он даже не заметил, что другой браслет УБУ слабо вибрировал на его левом запястье. «Имя УБУ — Шидо!» — начал майор Конноли своим официальным тоном. «Тип — А-тип, ранг — Ф-8!» Сердце Рея рухнуло в пятки. «Ф-ранг, забудь о том, что ты рядом не стоишь со ступенью d 4 средним показателем для поступающих в первый год в Институт Галлинса» f 8 был более чем на порядок ниже среднего ранга обладателя УБУ Д-0. С начальным устройством этого уровня Рэй будет счастлив, если сможет попасть в любую боевую академию по назначению, не говоря о Галленсе. Он мог даже оказаться в одной из обычных военных школ ВСМС, которые специализировались на карьерных направлениях, не имеющих ничего общего с пользовательскими. Чувствуя, что краснеет, Рэй, наконец, оторвал глаза от одноручного УБУ ШИДО, как назвал его майор, Я окинул взором столы и лица других курсантов. Большинство из них, те, кто не получил никакого устройства, мрачно наблюдали за ним, в то время как среди прошедших присвоения за поднятой рукой скрывались ни одна ухмылка или смех. Взор блуждал в поиске, пока не нашел Вив, которая смотрела на него с открытым ртом и бледным лицом. На этот раз надежды не было, никаких слов поддержки, Она выглядела разбитой и ничего не могла сделать, кроме как уставиться на него в этот момент, разделив с ним его горе. «Курсант Ворд, вы проверили спеки своего устройства?» Вопрос майора был приглушенным, а голос достаточно тихим, чтобы его мог услышать только Рэй. Воспользовавшись предлогом, чтобы отвлечься от мокрых глаз Вив, Рэй повернулся к Конноле, который сам все еще стоял лицом к столам. «Нет, сэр». Он кое-как вылез из погруженности в себя, все еще думая о разбитых мечтах, которые уже валялись у него под ногами. «Проверьте! Тихо и без лишнего шума, прошу вас!» Рейн нахмурился, не понимая этого человека, но посмотрел на Шидо в соответствии с инструкциями и вытащил свой Ноэб, чтобы сделать запрос спецификаций. Почему майор просил его не шуметь? Чего он ожидал? что Рэй будет вопить от радости над статами, которые в среднем дотягивали до днищенского ранга, такого, как тот, которым он и был. Днище. На сланге самое дно, очень низко, слабо. А потом Рэй чуть не задохнулся, увидев, как числа скользят вверх по его нейрооптическому интерфейсу. Запрос спецификации подтвержден. Идентификация пользователя принята. Тип — А-тип, ранг — F8. Атрибуты пользователя. Сила – F0. Выносливость – F0. Скорость – F0. Когнитивность – F0. УБУ спецификации. Нападение – F1. Защита – F0. Прирост – S. Рей рот. С бурлящим котлом эмоций, скрывающим смесь замешательства, трепета и недоверия, он уставился на последнюю строчку запроса. Прирост – S. Как такое возможно? Как такое вообще возможно? Он слышал о присвоенных УБУ с индивидуальной спецификацией до Б-ранга, но спецификация А-ранга была неслыханной, не говоря уже о С. еще и прирост. Единственный атрибут, который не претерпел значительных изменений в течение развития технологии УБУ, чтобы максимально использовать его с самого начала? Рэй не мог понять, это не укладывалось в его голове. Если сравнивать, то другие его спеки были правдоподобными, что раздражало потому что никогда не слышал об устройстве, которое почти не улучшало способности своего пользователя, даже только что присвоенное. Показатель атаки F1 означал, что его атакующие способности были чуть выше, чем у среднего человека, но ранги F0 во всех других показателях указывали на то, что он не заметил никаких изменений в процессе присвоения. На мгновение Рэй почувствовал нарастающий гнев, почувствовал себя обманутым мечтой и системой, которая позволила ему получить присвоение. Но затем его глаза снова скользнули вниз и еще раз прочитали последнюю строку запроса спецификаций. «Прирост С. Ты хочешь, чтобы я стал твоей подопытной свинкой?» Заявление, которое он сделал мозгу, вернулось к нему, как и некоторая ясность. Он внезапно понял, осознал, что Искин, величайший и единственный защитник человечества, пытался обнаружить в поисках его вариативности. Это существо хотело чего-то другого, чего-то совершенно необычного, такого, с чем еще не имел дело никакой пользователь. И Скин хотел увидеть, как выглядит эволюция и развитие из ничего, с самого нуля. «Майор, при всем уважении, что это за фигня?» Голос прорезался сквозь мысли Ре, и он воспарил над своими внутренними измышлениями, чтобы найти мальчика, еще одного из курсантов, стоящего справа от центра столов перед ними. Он был высоким и хорошо одетым, с черными узорами в ярко-оранжевых волосах и глазами такого же цвета. Он не смотрел на Коннелли, когда обращался к нему. Вместо этого он с отвращением смотрел на Рея. «Этот парень выглядит так, будто может весить столько же, сколько мокрое банное полотенце. А его спеки недостаточно высоки, чтобы выдержать утомляемость присвоения. Теперь вы говорите нам, что тип его ранга F?» Он положил кулаки на стол и склонился над ними. «Это нелепо!» «Я закончил письменный раздел экзамена с результатом более 91%. Получил максимальные баллы по физической подготовке и знаю, что сдал третью часть экзамена без проблем. Как, черт возьми, этому засранцу присвоили, а мне нет? Он F!» Несколько других экзаменуемых, не получивших УБУ, заверещали в поддержку выказанного негодования, и Рэй увидел, как Вив закружилась в ярости. Она начала вставать, готовая встать на его защиту. К счастью, прежде чем она успела сказать хоть слово, майор Коннелли уже ответил. «Экзамен по присвоению устройства боевого усиления представляет собой гораздо больше, чем просто экспертную оценку обычных статистических показателей», – твердо сказал он. Его голос был ровным, как будто ему только что задали вежливый вопрос. Если система не одобрила вам присвоение, я рекомендую вам подумать, в каких областях вы могли бы улучшить свои показатели, если решите предпринять еще одну попытку в следующем году. «Какие области я могу улучшить?» Кисло повторял парень и поморщился. «Не вешайте лапшу на уши! Я прошел через каждый этап этого экзамена и могу поспорить, что многие другие, сидящие здесь, тоже разочарованы!» Он поднял руку, чтобы помахать другим каменным лицам среди столов вокруг него. «Это абсурдно!» «Или жульничество. Кто-то другой должен был получить это УБУ и использовать его гораздо лучше. Моя тетя — генерал центрального командования, и я требую, чтобы...» «Я хорошо знаком с вашей тетей, мистер Абель», — грохочущим тоном перебил майор, прогремев по всему экзаменационному залу. «А теперь я хорошо знаком с тем фактом, что генерал будет ужасно разочарована. Не говоря уже о стыде, когда до нее дойдут вести о том, что ее старший племянник корчит из себя скулящего дурака» перед более чем дюжиной офицеров ВСМС, выбрав стол в качестве общественной трибуны. Мальчик, которого звали Эбель, побледнел, но майор не позволил ему произнести ни слова в оправдание. «Имея это в виду, я предлагаю вам прекратить жаловаться и принять тот факт, что есть области, в которых, по мнению вооруженных сил, вы не обладаете качествами, которые сумел продемонстрировать курсант Уорд». Подумайте, как лучше всего объяснить свое поведение своей тете, когда будете отвечать на ее звонок? Снова воцарилась тишина, эхом отозвавшаяся в пустоте бесконечного пространства, все еще вращавшегося вокруг них. Через несколько секунд Абель побледнел и опустился на свое место. Когда он это сделал, майор посмотрел на Рэя. Отзовите свое устройство, кадет! Благодарный за то, что его не втянули в перепалку, Рэй посмотрел на перчатку из бело-черной стали с синими узорами, обвивавшую его правую руку. «Отбой», — сказал он, сосредоточившись на весе УБУ замигала и трансформировалась в браслет на запястье. Когда трансформация была завершена, Конноли убрал планшет за спину, как он уже делал 33 раза в этот день, и протянул руку в официальном приветствии. Рэй ответил взаимностью, моргая и посматривая на офицерское фиолетово-серое устройство майора, когда браслет выскользнул из-под рукава его формы. «Будь осторожен с тем, с кем делишься этими спеками, сынок. Я не знаю, о чем думает этот проклятый скин, но можно с уверенностью предположить, что твой путь к звездам будет очень тернистым». Слова были тихими, предназначенными только для Рэя. Он поднял взгляд и увидел, что майор смотрит на него почти умоляюще. Конолли больше ничего не сказал. Он подождал, пока Рэй наконец не понял и не кивнул, показывая, что все понимает. Тогда офицер улыбнулся. «Поздравляю, курсант! Добро пожаловать в СМС!» К тому времени, как Рэй занял свое место, майор снова заговорил, объясняя последние детали, которые новые курсанты должны будут принять во внимание, чтобы подать заявление в боевые школы МСС, если они захотят это сделать. Несмотря на то, что они были знакомы с процессом, в конце концов они мечтали об институте Галлинса уже три года, Рэй и Вив тихо сидели и слушали, не глядя друг на друга, хотя Вив снова сжимала под столом его руку. На этот раз он знал, что пальцы сжались ради него самого, а не ради нее. На этом все. На этом завершается экзамен на присвоение УБУ этого года. Для тех из вас, кто получил свои устройства, поздравляем! Надеюсь, вскоре услышать и увидеть ваши имена в СМИ, которые освещают турниры. Для тех, кто этого не сделал, удачи. Возможно, мы еще увидимся с некоторыми из вас в следующем году. С последним заявлением майора проекция церемониального зала замерцала и исчезла, оставив всех в темноте ровно настолько, сколько потребовалось, чтобы снова загорелись лампы боевого спортзала Гранд Креста. Оказавшись в знакомом пространстве с ровным полом и расположенными амфитеатром-сидениями, Рэй пронаблюдал за тем, как черно-фиолетовый стол присвоения вместе с платформой спускается обратно на пол, а затем накрывается темной тканью, чтобы снова скрыться от посторонних глаз. «Рэй, ты готов?» Вив внимательно наблюдала за ним, ее лицо было угрюмым. Он кивнул и снова встал. Она собрала сумку и тоже поднялась. Увидев, как новые браслеты у УБУ скользят по ее запястьям, когда она перебрасывает лямки через плечо, Рэй принял решение. «Вив, пойдем со мной». Не дожидаясь ответа, он отвернулся от нее и двинулся через столы, направляясь к той же двери меньшего размера, которая вела в задние коридоры, через которые их проводили в медицинские помещения для проверки физической подготовки. Услышав удивленный призыв подождать, он замедлил шаг, пока торопливые шаги Вив не последовали за ним по пятам, Затем проскользнул в холл и пошел впереди, ведя ее за собой. Рэй знал, куда они идут. Этот путь он проходил много раз, практически каждый день, за все то время, что пробыл в Гранд-Кресте. Подойдя к двери, которую он искал, Рэй положил руку на металлопластиковую поверхность. Механизм просканировал его разрешение на вход и сразу же открылся. Отступив назад, он повернулся и увидел прямо позади себя покрасневшую вив. Все внутри». Сказал он, входя в длинную комнату за проёмом, вдоль которой по обе стороны стояли многоярусные трехметровые полки, на которых стояли различные приборы, аппараты, дроны и инструменты. «Мне нужно тебе кое-что показать». Вив приподняла бровь. «И тебе нужно показать это мне в чулане, потому что...» «Просто зайди внутрь, Вив, пожалуйста». Рэй не хотел, чтобы в его голосе звучало отчаяние, но не думал, что его мольба может выразиться иначе. Тем не менее, это сработало, потому что лицо Вив, из скептически растерянного, превратилось в обеспокоенное, и она ловко прошла в комнату мимо него. Следуя за ней, Рэй позволил двери закрыться, прежде чем открыл рот, чтобы заговорить, однако Вив опередила его. «Ты в порядке?» Он запнулся. Она повернулась к нему и вцепилась в лямки своей сумки, как будто они были спасательным кругом. Ее лицо преисполнилось унынием, и печаль ударила в самое сердце Рэя. Его лучшей подруге в этой или любой другой системе только что было присвоено УБУ, которая изменит ее жизнь. Она шла по пути, о котором они говорили с того дня, как осознали, что оба хотят быть пользователями. И все же она здесь беспокоится за него. В мире, который вы оба делите, не так просто найти хороших друзей. Слова майора Коннелли, сказанные в теплом свете экзаменационной палатки не больше двух часов назад снова вернулись к нему – Любые сомнения Рэя насчет того, что он собирался показать Вив, затащив ее в кладовку, исчезли. Вздохнув, он поднял свое правое запястье и предъявил ей шидо для более внимательного изучения. Снова отправил запрос спецификаций, чтобы дать ей доступ к его характеристикам с помощью нескольких быстрых команд в его ноэп. «Ты мне скажи», — ответил он, затаив дыхание. Вив нахмурилась, не понимая, Через мгновение она выронила сумку и одной рукой схватилась за его предплечье, другой удерживая устройство. Ее двусторонняя нейрооптика вспыхнула, и Рэй увидел, как крошечные строчки данных прокручиваются вверх по ее сетчатке после обработки запроса. Реакция была предсказуемой. Сначала выражение лица Вив становилось все более удрученным. Рэй видел, как ее сердце разбивается, наблюдал, как она приходит к пониманию того, что их пути совершенно расходятся. Ее грусть и разочарование невозможно было скрыть. Она промотала его основные пользовательские спеки F0, а затем стала отслеживать появившиеся строчки УБУ спецификаций Шидо. Потом он, наконец, увидел, что скрипт остановился в ее нейрорамке, и Виф уставилась на них. В течение добрых 10 секунд она не шевелилась. Глаза ее двигались, когда она перечитывала последнюю строчку запроса, затем снова, потом еще раз. Пройдясь по запросу раз двадцать, Виф отключила дисплей. Ее зрение прояснилось, и она смогла встретиться с ним взглядом. Некоторое время они так и стояли. Рэй ждал. Вив размышляла. Затем она открыла рот. «Рэй, какого хе...» Шш. Рэй зажал ей рот рукой, как раз вовремя, чтобы оборвать тираду ругательств, в приближении которых не сомневался. Раньше он мог бы отодвинуть Виф на шаг, когда понарошку, но отчаянно боролся с ней, чтобы заставить ее замолчать. Теперь она даже не шелохнулась. Спеки нового УБУ держали ее твердо, как стена. Не обращая внимания на пробудившуюся зависть, когда он осознал, что Вив уже с боевой команды Гранд Креста, вероятно, сейчас экспоненциально быстрее и сильнее, чем даже час назад, Рэй крепко держал ее руку, не давая заговорить: Шш, Вив! прошипел он. Я затащил тебя сюда, чтобы спокойно поделиться этим, а не для того, чтобы ты разнесла половину этого проклятого здания. Вив застыла в его хватке с широко раскрытыми голубыми глазами, а потом обняла его с недоверием, которое не имело ничего общего с тем, как он хлопнул пятью пальцами по ее рту. В конце концов, она, наконец, немного расслабилась. Рэй убрал руку и сделал шаг назад. «Рэй!» — начала она громким шепотом, все еще не отводя взгляда от него. «Эс? Эс?» «Я знаю», — со вздохом ответил Рэй. Спиной он ощутил опорную балку одной из полок позади, и позволил себе соскользнуть по ней на пол. «Я знаю, Вив». «Но как? Я никогда не слышала, чтобы у БУ было присвоено что-то со спеком выше Б-ранга, при том у прироста. Это ненормально?» «Никак», — согласился Рэй, качая головой и, глядя через проход на прозрачные емкости с чистящим растворителем на нижней полке напротив себя, как будто объяснение могло волшебным образом укрыться где-то в тексте этих этикеток. Я даже не слышал, чтобы спек оранга раздавался вот так, не говоря уже о С. Некоторое время они молчали, даже не глядя друг на друга и погруженные в собственное неверие. Как ты... Что тебе с этим делать? Наконец спросила Вив. Ф-1 нападение. Она наконец посмотрела на него. Могу я снова увидеть Шидо, на этот раз поближе? Не говоря ни слова, Рэй поднял правую руку. Призыв. Браслет на его запястье засверкал. Затем черная стальная рукоятка, увенчанная белым покрытием и синими линиями высетриума, материализовалась внутри и поверх его кулака. Вив подошла к нему и взяла устройство обеими руками, внимательно изучая его. «А тип?» — спросила она себя. «Разве это не оружие потасовщика?» Рейн нахмурился, задумавшись. В восторге или, точнее, в шоке от своего спека прироста он совсем забыл про еще одну странную характеристику УБУ. «Ага». Медленно ответил он второй раз, осторожно беря шангард. Шенгард. Разновидность перчатки в спорте для тренировки запястьей и костяшек. Однако это не совсем что-то неслыханное. Многие а, типа типы начинают выглядеть как что-то другого типа или развивают адаптивные способности, но все же... Он поднес левую руку к лицу. Другая половина его устройства свисала с запястья, обмякшая и невинная, и такая же бесполезная, как обычная побрякушка. «Может, это как-то связано с активацией вот этого?» «Может быть». Виф отпустила его правую руку и встала перед ним на колени, чтобы потянуться к левой. Она тоже осмотрела неизменный браслет. «Впрочем, я совсем не удивлена. Другие твои спеки настолько хреновые, что тебе остается только радоваться, что тебя не заставят бить противников этим по голове?» Она потрясла запястьем для эффективности. «Спасибо за поддержку». Пробормотал Рэй, освобождая его руку из ее хватки. Вив чуть не улыбнулась, уголки ее губ приподнялись. Затем даже этот намек на веселье исчез. У тебя есть план? Рэйу следовало ожидать этого вопроса. Наверное, даже имелся ответ, но учитывая противоречивую ситуацию, в которой он уже находился, чтобы получить хоть какую-то твердую почву под ногами, ему нечего было ответить. И молчание, по-видимому, говорило об этом. «Тебе все равно следует поступать в Галлинс. Заявление было настолько неожиданным, что Рей на мгновение был уверен, что ему послышалось. Когда его разум уловил слова, уверяя, что он их правильно понял, он удрученно покосился на Вив. «Новый нейролин уже жарит твою голову? Тебе обязательно стоит провериться на это у экзаменаторов, прежде чем мы выберемся отсюда». Однако Вив и не собиралась шутить. «Я серьезно, Рэй?» «Твои общие спеки отстой, это бесспорно. Но этот огромный спек С-ранга с самого начала, у прироста... Во всяком случае, ты можешь оказаться более интересным для приемной комиссии института, чем другой человек с приличными результатами тестов и сильным УБУ». Рэй покачал головой. «Не дразни меня, Вив. Я F8. F... 8...» Галленс никогда не принимал никого ниже Д-ранга и даже D0 и D1, которые они принимают, всегда являются исключительными в чем то еще. «Конечно, но они никогда не принимали кого-то со спеком S-ранга, еще и в том атрибуте УБУ, который определяет, насколько быстро и мощно может улучшиться твое устройство». не ответил. Ему не понравилась идея выставить себя дураком, но он не мог не признать, что в аргументах ВИФ была доля логики. Чем черт не шутит? «Просто подай заявку вместе со мной» настаивала Вив, воспользовавшись трещиной в его непоколебимости. «Пожалуйста. Меня даже не волнует, подашь ли ты свое заявление в другие школы. Просто поступай в Галлинс вместе со мной». Рей фыркнул. «Какие еще школы? С F8 мне повезет, если ВСМС не заставит меня просто притвориться, что у меня никогда не было УБУ, и не направит на обучение тактики или теории боя. Тогда тебе нечего терять, не так ли?» «Конечно, это была чистая правда». Рейв вздохнул и с глухим стуком откинул голову, чтобы опереться на балку позади. Хорошо, я все равно подам заявление, но когда я стану грузовым пилотом, доставляющим припасы в развивающиеся колонии, с тебя билеты на все твои бои СБТ. Вив наконец усмехнулась. Уговор, ответила она, вставая и натягивая платье на колени. Даже если так будет, мне, вероятно, все равно придется достать тебе билеты. «Не могу представить, что ты как-то по-другому сможешь попасть на турнир». Рэй оценил ее попытку подогреть в нем дух соперничества, но сейчас он просто не мог справиться с этим. «Отбой!» — пробормотал он, и Шидо снова втянулся обратно в браслет на его правом запястье. Некоторое время он изучал чистую черно белую сталь и синие в исатриум, надеясь затеряться в мерцании частиц Триона. Не сработало. «Что мне теперь делать?» Тихо спросил он больше для себя, чем для любой предполагаемой публики. Тем не менее, Вив была единственной, кто ответил, скрестив руки так, что браслеты Гемела звякнули друг от друга. «Рэй, отвлекись от этого на минутку». Она строго нахмурилась. «Ты выучил характеристики устройства и математику лучше, чем кто-либо, кого я знаю. Наверное, лучше, чем кто-либо на этой проклятой планете. На секунду отвлекись от своей ситуации. Если бы новенькие, кому присвоено УБУ, появились и сказали тебе, что у них есть спек С-ранга, а все остальные спеки — дерьмо. Что бы ты им сказал?» «Что их ноя вышел из строя, и они должны его проверить». Рэй фыркнул. «Наверное, вот в чем дело. Может быть». «Заткнись и отнесись к этому серьезно. Новый пользователь, новая УБУ, с ранговые спек и дерьмовые характеристики по всем остальным атрибутам». Вив уставилась на него. «Что бы ты им сказал?» Рэй отрезвел на мгновение, задумавшись над вопросом. «Низкие статы означают быстрое развитие», — наконец, ответил он, снова тупо глядя на банки с чистящим средством напротив. «По крайней мере, на начальном этапе. Даже с ужасным рангом прироста характеристики F-ранга могут быстро увеличиваться, если над ними серьезно работать и тренироваться». Услышав свои собственные слова, Рэйва одушевился. Он также понял, о чем Вив собирается спросить дальше. «А что, если спеках прироста не был бы силовым?» — озвучился вопрос. Что если, чисто теоретически, это окажется атрибут С-ранга? Всё ещё стоя на том же месте, Рэй почувствовал странное ощущение в щеках. Ему потребовалось мгновение, чтобы отпустить это. Мгновение, чтобы понять, что его лицо пытается сделать. После суматохи последнего часа ему показалось странным, что он улыбается. «Так и думала», — сказала Вив, улыбнувшись ему своей кривой улыбкой. «А теперь поднимайте свою задницу, мистер С-ранг». У нас больше двух месяцев до начала церемонии посвящения, и я случайно знаю человека, имеющего неограниченный доступ в боевой спортзал и совершенно новый доступ к протоколам виртуальных тренировок в SMS.